— Нет, только не это. Ты подошел так близко к цели, Тея. — Что бы ни случилось, я приду к тебе, Гея. Правда, не знаю, в каком состоянии. — Я жду тебя в любом виде. — Отлично. Чувствую, ты уже совсем рядом. Если бы у меня были глаза, я бы увидел тебя, Гея. Я тоже, я тебя тоже чувствую, Тея. Но вместе с тем вижу и кадры с твоим изображением, передаваемые телескопами. Может, у нас все еще получится... «Уверена, что ты довольно близко подлетел ко мне и движешься с достаточной скоростью, чтобы добиться успеха. Я верю в тебя».